Глава 7 Все замечательно. Дошли. Городок Икисколе стоял на правом берегу реки. Чуть дальше, напротив города, ближе к левому берегу, раскинулся довольно большой остров. В него вдавался обширный залив, вход в который скрывался за россыпью мелких островков. Идеальное место для ночлега. Здесь мы и причалили, завернув в скрытый от посторонних глаз заливчик. В город все не пойдем, нечего там светиться. Теперь нужно найти Томаша. Судя по всему, исходя из текста перехваченного письма, он либо хозяин постоялого двора, либо чего-то похожего. Надеюсь на это, по крайней мере. И явно непростой и не бедный человек, раз ему поручено обеспечить еще и безопасность посла. Если о нем начнут спрашивать чужаки, Томаш обязательно об этом узнает. Тем более, если будут интересоваться такие серьезные воины, как мы. Поэтому я подозвал к себе мало и Вазгаря и поставил им задачу. Переоденьтесь попроще, оружие не берите, только ножи при себе оставьте. Походите по городу и поспрашивайте, где найти Томаша. Ищите его сначала как хозяина гостиницы. Как будто вы, сыновья купца, прибыли в город раньше, а ваш отец задерживается, идет с караваном и появится позже. Вы хотите снять комнату для отца. Томаша вам рекомендовали знакомые торговцы. Задача ясна? Да, Хёвдинг, все сделаем как надо», — воскликнул Мал. На трофейной земгальской лодке, тащившейся за нами на веревке всю дорогу, мы переправились через реку. Мы — это я, Аудульф, Беляй, Мал, Вазгарь, Дзидра и еще двое земгалов. Больше я никого брать не стал, для разведки хватит. Лодку спрятали в камышах, а сами дошли до города пешком. Отроки отправились болтаться по городу, чтобы выполнить мое задание, а мы завернули в харчевню. Заказали мясо и пиво и принялись ждать отроков. Мал с напарником вернулись часа через два. Я налил им пиво, дождался, пока они утолят жажду, и спросил. «Ну что, есть результат?» «Нашли», — довольно кивнул Мал. «Узнали, где такой томож обитает». У него в пяти поприщах вверх по реке гостиница с харчевней. И в городе лавки есть на торжеще. Богатый и уважаемый человек здесь. Пять кораблей торговых у него. Холопов много. И земли вокруг его усадьбы обширные. Очень богатый. Отлично, молодцы, справились с поручением. Возвращаемся к нашим, пока не стемнело. Уже на острове мы собрались на совет, чтобы решить, как поступить дальше». «Предлагаю заселиться к Томашу под видом проезжих купцов, дождаться там посла Драгомира и, когда тот приедет, разом решить дело», — обозначил я свое мнение. «Пойдем я, Ульф Хеднера, Йона Шторер». «Ага, прямо купцы из нас знатные», — не поддержал мою легенду Аудульф. «У нас на лбу написано, что мы воины профессиональные. Насторожиться Томаш сразу не поверит». «И что ты предлагаешь?» «Как воины и пойдем». — Наемниками назовемся, как есть. — Нет, нельзя, чтобы нас так запомнили. — Не одни там будем, постояльцы же тоже глаза и уши имеют. — А всех там и порешим. — Нет, по-другому надо действовать. — Сколько там сидеть будем? — Нам же еще посла дождаться нужно. — Но ты прав, Аудульф. Всем купцами называться не стоит. Сделаем вот как. Поселимся на постоялом дворе двумя группами, как будто незнакомы мы друг с другом. В одной группе я буду изображать купца с сыновьями и двумя младшими женами. Значит, отроки со мной, Аники, Дарина и варяги в качестве охранников. Во второй группе будут Аудульф, Беляй и Торрер с данными. Изображайте викингов-наемников». «Мы есть викинги?» — усмехнулся Аудульф. Даны заржали во весь голос. «Вы викинги с деньгами, а надо сыграть бедных». «Бедный викинг — это не небылица!» — возразил Торрер. «Если викинг беден, то это не викинг, а бонд безродный». «Давай не будем сейчас разглагольствовать. Дальше слушайте». «Кёвдинг, это я к тому, что нам тогда доспехи с оружием попроще надо взять, иначе не поверят». «Вот это правильно. Так и сделайте. В трофеях есть что выбрать». «Дальше. Мы потребуем поселить нас в большом доме, а вас, как небогатых, хозяин наверняка разместит в сарае или конюшне». Оттуда вы сможете контролировать подходы к дому и весь двор, чтобы никто не сбежал. Наверняка у Томаша и охранников толпа. Они будут на вас, Сторер. Нам придется в доме все зачистить, свидетелей оставлять нельзя. Ведь еще обратно возвращаться потом. С послом, кстати, тоже вои будут. Не думаю, что больше десятка, но все же». «Хевдинг», — перебил меня Аудульф, — «может, повторим шутку с лихитами, как в прошлый раз?» «Было бы неплохо, но неизвестно, попадутся ли там эти самые лихиты». «Да их тут везде, пруд пруди!» «С собой мы их не притащим, так что видно будет. Если среди постояльцев будут лихиты, то так и поступим. Подставим пшаков в очередной раз. Так вот, по моему знаку вы блокируете дворы все выходы, а мы чистим дом и общаемся с Томашем и послом. Потом делаем дело, оставляем нужные следы и уходим. Всем ясно?» Печенеги, хузары и особенно валькирии, которых я не собирался брать с собой, начали возмущаться. Зимгалы, пока что бесправные, помалкивали. Юнош с Герасимом, как самые рассудительные, ждали продолжения. «Тихо!» — гаркнул я. От наступившего гвалта даже разболелась голова. «Вам всем тоже дело найдется. Снеку кто хранять будет? А нас вручать, если что не так пойдет. Вот то, -то же!» «В случае, если нас побьют и схватят...» Меня прервал общий смех. «То вы на помощь нам придете. Йоныш, ты останешься за старшего. Корабль беречь, как зеницу ока!» «Теперь я жду возражений по существу». Возражений не последовало. Все прониклись важностью поставленных мною задач. «Для начала нужно пару телег раздобыть лошадей для моей группы. Товарами загрузим их постоялому двору верхом подойдем, чтобы никто не догадался. Дзидра Это тебе поручение. Отгоните их на пару поприщ от гостиницы. Там мы вас у дороги ждать будем». «А нам как туда добираться?» спросил Норик. «Пешком, что ли?» «Зачем пешком?» «На лодке Зимгальской. Она у нас большая, всех вместит. Гостиница-то у берега стоит, вот и доплывете спокойно. А селите такой длинный путь?» усмехнулся я. Все догадались, что Хевдинг шутить изволит, поэтому посмеялись. «Вот и хорошо. План готов. Пора его осуществить. Дзидра, вот деньги на покупку лошадей и телег. Подгоняй их к берегу, вон в ту рощу». Я указал рукой на другой берег, напротив нашего острова. «А мы пока товары туда доставим. Беляй, давай посмотри, что возьмем, чтобы не жалко было, если бросить придется». Мы поднялись на корабль отбирать товары из трофеев и прихваченного с собой груза. Земгалы отчалили на лодке. Их отвезут варяги, которые потом вернутся за нами и товаром. К полудню следующего дня все было готово. Оглядевшись по сторонам, чтобы на дороге никого не было, мы выехали из лесочка и двинулись неспешно в сторону гостиницы Томаша. Викинги подтянутся туда к вечеру. Так мы договорились. Через час неторопливой езды показался мощный частокол постоялого двора. Дубовые ворота — Усиленные железными полосами и высота стен внушали уважение. Томаш должен быть действительно очень богат. Засеянные и ухоженные поля вокруг, на которых копошилось чуть ли не сотни холопов, служили этому еще одним подтверждением. Я даже начал опасаться, что вся эта арава живет за забором. Но потом увидел приличную по размерам деревню вдали у леса и успокоился. Рабам не место у хозяйского дома селиться, там только обслуга будет, план не меняется. Интересно, а лихи-то тут есть? Мы заехали в открытые настежь ворота, в которых стояли четверо прилично экипированных сторожей с топориками за поясами и копьями в руках. — На постой принимаете? Есть места? — спросил я у них, не слезая с коня, состроив важную физиономию. «Хотим здесь разместиться. Советовали мне этот постоялый двор?» «Есть места, как им не быть», — ответил старший, окинув нас оценивающим взглядом. И через мгновение, совсем немного подумав, добавил «Господин, хорошо, кликните, холопов, лошадей принять. Мы в корчевню сначала наведаемся, жрать охота с дороги». Звать никого старший стражник не стал. Несколько смердов уже подбежали к нашей компании и приняли поводи. Я бросил серебряный дирхем стражнику и приказал строгим голосом. «Проследи, чтобы с телег ничего не пропало. И коней, чтобы обиходили и покормили овсом. Еще столько же получишь перед нашим отъездом». Охранник ловко поймал монету и радостно закивал. Мы прошествовали в кабак. лихи здесь были. Вон сидят за столами, чавкают. Человек 15 И двое купцов с ними. Вот отлично. Не люблю я их. Значит, как и хотели, инсценируем схватку посольских с лихитами. Ничего личного, только бизнес, как говорили в одном старом кинофильме. Мы уселись все вместе за большой стол. Я щелкнул пальцами, подзывая кабачика, протиравшего не очень чистой тряпкой глиняные плошки блюда. Тот сбросил тряпку своему помощнику, пареньку лет 16 и подошел к нам. «Что закажете, господин?» «Для начала скажи мне, есть ли комнаты для ночлега? Приличные, без в шее клопов, три штуки. Найдутся, господин. Надолго? Дня на три. Как тебя зовут?» «Я Томаш, хозяин этого, постоял во двора». «Ага, так я и думал. Вот он, тот, кто нам и нужен. Драгомировского посла наверняка еще нет. Выясним позже». «Хорошо, Томаш, я Вилен, купец», — соврал я. «Три хороших комнаты на три дня. Одну для меня с женами, вторую для сыновей, третью моим воем. А сейчас зажарь нам хорошего поросенка, пару гусей, подай кашу с салом, хлеба побольше, овощей и пиво. Мы очень голодны с дороги». Томыш кивнул и отправился на кухню исполнять мой заказ. Ели мы долго, часа три-четыре, наверное. За это время холопы подготовили комнаты на втором этаже и отнесли туда тючки с нашими вещами, на которые указал им Мал, изображавший моего послушного сына. Собственно, вещей в этих свертках было немного. В основном там были спрятаны оружие с бронями, завернутые в меха, чтобы не бренчали. Незачем всем видеть, что мы вооружены до зубов. С собой только мечи у меня и варягов, для солидности. Ножи на поясе у всех, но они не в счет тут просто без ножа свободные люди не ходят. Не принято по-другому. К концу нашего ужина в гостиницу завалились наши викинги. Подозрительно окинув взглядом всех немногочисленных посетителей кабака, они заняли стол в углу и потребовали у Томаша пиво и каши с мясом. На нас они внимания не застряли как и было договорено. «Я отметил про себя, что молодцы парни». Приоделись и вооружились, как надо, чистенько, но бедненько. Без вопендрежа, короче, и цацик из драгметаллов. Я убедился, что Аудульф незаметно наблюдает за мной и почесал свое ухо, повернув лицо на Томаша. Это был наш условный сигнал. Объект установлен. Вон он. аудольф громко чихнул, сообщая, что он меня понял, и провел рукой по бороде. Это означало, что их разместили в сарае во дворе, как мы и планировали. Отлично. Значит, тихо живем тут, спим, жрем, гадим и ждем посла.